Глава 4. О том, что и повелитель тьмы не способен избежать кризиса личной жизни. Земли, именуемые в простонародье проклятыми, — суть остатки великой империи, некогда простиравшейся от моря до моря. Свидетельством тому многие хроники, которые повествуют и о великом бедствии, случившемся в городе, чье имя даже я, проклятый жрецами, не рискну начертать на пергаменте. Известно лишь, что город сей был разорен демоном, который сумел вырваться на свободу. Тот демон был силен и сумел одолеть повелителя и сыновей его и детей их. Однако последний из славного рода Архак сумел отворить врата в бездну, которая и поглотила землю. проклятую тварь. А в смысле истории или же хроники многих земель, писанные Игнаром многомудрым в году 8756 от сотворения мира. В глазах демоницы Ричерту видел удивление и недоумение, и и кажется, она права. Демонов призывали, дабы укротить стихию. или остановить туман, который время от времени выползал из бездны, наровя затянуть отроги. К слову, уж в вторую сотню лет там было тихо, что само по себе при подозрительно. Демоны двигают горы, сотворяют пути, демоны обращают в бегство войска и вызывают бури. Демоны многое могут, если, конечно, призывающий их способен договориться. А он, Ричард, последний из рода вызвал ради женитьбы А что такая серьёзная проблема осторожно уточнила Димоница Ричард вздохнул и предложил договор а то конечно кровь его сдерживала кровожадную натуру но как знать может она лишь в круге работала в смысле мы заключим договор повторил он чувствуя лишь усталость ты и я Ты помогаешь мне найти жену, а я возвращаю тебя домой. Но пока ты ищешь, ты ведёшь себя так, как человек. То есть, не пытаешься отнять души, не пожираешь людей, не устраиваешь бойни и кровавых шуток. А, ну да, разумно. Димоница дёрнула себя за прядку. Волосы её были вызывающе короткие. Ни одна женщина не согласилась бы настолько себя изуродовать. Но то женщина А демоница это же совсем другое дело. И что нужно делать? уточнила она, коварно притворяясь несведущей. Мы смешаем кровь и призовём силу. Ричард отступил, а потом произнесём слова клятвы, и тогда я тебя выпущу. Это хорошо, приотку она пыталась намотать на палец. К слову, довольно обыкновенный Хотя, что он о демоницах знает? Даже в книге есть лишь весьма приблизительное изображение младшей дочери бездны, а со старшими и вовсе никто не встречался. Точнее, вряд ли остался жив после встречи. То есть я ищу тебе жену, и ты меня отпускаешь? Да. Душ не красть, не пожирать людей. А защищаться я могу? Ричард задумался, но вынужден был сказать. Если жизни твоей угрожает опасность, то да, ты можешь убить человека или не человека, но не пожирать и не украсть душу. Хорошо. Димоница прикусила губу, задумавшись. Впрочем, ненадолго. Я согласна. А что ещё оставалось делать? Сидеть в круге и страдать, пока не помру от голода и жажды? Как-то не вдохновляла этакая перспектива совершенно. Демоны же. Подумаешь, я в театре школьном помнится, одно время числилась и даже играла лошадь, переднюю часть её. Заднюю была Машка, которая то спотыкалась, то толкала меня в спину, а ещё постоянно ныла, что ей тяжело. В общем, после Машки я с ролью демона как-нибудь до справлюсь. Я мазнула ладонью по носу, который подозрительно зачесался. И поинтересовалась у грядущей жертвы сватовства. Так что делать надо-то? Клятва, торжественно провозгласил Ричард и очень осторожно взял мою руку. Мы смешаем кровь. Надеюсь, пить не придётся. И ты поклянёшься своей силой и сутью. Ладно, сила у меня не то, чтобы есть, скорее даже наоборот, поклянусь. А сутью-то зачем? И ты меня выпустишь? уточнила я. Что сказать? Сам обряд прошёл как-то обыденно, что ли. Мне откнули в палец кинжалом, который выгляделся грозно. Таким не в пальцы бы ты котя врагов разить, но и с пальцем он справился. Себе речёр труку разрезал. Кровь его упала на мою руку, а потом прозвучало торжественное обещание отпустить меня. После того, как я исполню его желание. Ну а я, стараясь сдерживать нервный смех, пообещала в свою очередь никого не жрать и вообще не чинить лишнего ущерба, а заняться делом, то есть поисками жены. Вот ведь и главное он, если подумать. Ничего такой. Ну да, не красавчик, но и не страшный. Всё. Поинтересовалась я, сунув палец в рот. всегда так делала и вообще ненавижу кровь сдавать. Ричард кивнул, но как-то нерешительно что ли, и на меня уставился, будто ожидая чего-то. Чего? И в следующее мгновение стало вдруг жарко, настолько жарко, словно я красного перца грызанула. Я и рот раскрыла, выдохнув облачко красного пара. Что за кинжал отравлен? Теперь о великая пожирательница Ричард явно выглядел довольным. Боги услышали нашу просьбу. Богов мне только для полного счастья и не хватало, а великая пожирательница, вот честно, звучит ещё хуже, чем Жаржетта Ивановна. Не такая я уж и великая, вполне себе в пределах нормы нахожусь. Ричард Дже сделал шаг назад и ещё тихонько, так выбираясь за пределы круга. "Стоять", рявкнула я. "А я Ричард явно смутился, и руку с кинжалом своим отравленным, вот знало, что не стоит верить всяким там проходимцам, за спину убрал. Я разомкну круг. Неужели изнутри это невозможно сделать? В конечном итоге я ведь тоже клялся не причинять вам вреда. А, да, помнится было что-то такое. Умоляю проявить терпение. Проявлю. Вот терпение у меня бездна. Было Мрачным взглядом я проводила этого рыцаря, который, оказавшись за границей невидимой стены, теперь я её ощущала, даже не касаясь. Первым делом поднял упавший столик, потом чашку, клинок, и вымазав его своей кровью, воткнул в пол. Выглядело впечатляюще, а стена исчезла. Я подошла, тыкнула в неё пальцем, ну, туда, где она по ощущениям была, и палец проткнул воздух. Попробовала ногой. Наступила на что-то жёсткое. Ах да, я же тапок потеряла. А носки мягкие. И надо, наверное, попросить обувь. И не только обувь. Не стоит опасаться, госпожа пожирательница, сказал Ричард. Отныне замок принял вас как мою гостью. Спасибо, мрачно ответила я, осознав, что оказалось чёрт знает где, и как теперь в этом где жить. и отзываясь на грустные мысли, заурчал живот, выразительно так. Я сглотнула и уставилась на Ричарда, который немного побледнел, но взгляд мой выдержал. "Я увелю накрыть обед", сказал он. "Спасибо. Мне б ещё тапки какие и вообще". Я наклонилась и почесала коленку, на которой взпухла розовая шишка комариного укуса. "Помыться, переодеться, конечно, позвольте проводить вас, а у меня выбор есть". Но я кивнула, надеясь, что выглядит кивок в достаточной мере величественным. К сожалению, мы не рассчитывали. Мне открыли дверь и отступили, пропуская вперёд. Ломаться я не стала. Эта комната вдруг показалась да отвращение тесной и пахло в ней нехорошо. Лестница, что сказать, узкая, с высоченными ступеньками, ещё и закручивается штопором. Я старательно шесткую, придерживаясь рукой за стену, которая каменная и холодная, из стены торчат штырьки, на которых держатся светящиеся сосульки. Ну, на сосульки они похожит больше всего. И главная лестница это, кажется, совершенно бесконечный. Я даже запыхалась, но виду стараюсь не подавать. В конце концов, демоны они же какие, собственно говоря? Помимо того, что жрут, что не попадя А вдруг вдруг он решит меня накормить? Чем? Человечный меня точи замутило. Откажусь, сразу поймёт, что демон неправильный. И тогда что? Мысли в голове метались, что мотыльки у лампы. И как назло, ни одной толковой. Но мы в конце концов пришли к двери. За дверью, к счастью, открывалась уже не лестница. Ещё одной я бы не выдержала, но коридор Такой себе умеренный зловещности. Каменные стены, каменный пол, всё сурово и брутально. Сосульки те светили едва-едва. Это нижние уровни, сказал Ричард и тоже смахнул пот с лба. Надо же, и он запыхался. Хотя, конечно, я сама по себе шествовала, а он ещё и в доспехах. Понятно, что притомился. Вон, от пота его волосы слиплись и сам дышит с присвистом. Есть ещё и верхние? Да, но там подъёмник. Он махнул куда-то вперёд. И извините, давно не спускался. А зачем вообще? Ну, так далеко, глубоко. Не знаю. Ритуальную комнату построили рядом с источником, ответил Ричард, когда перестал хватать воздух губами. Да и замок раньше был немного другим, поменьше. Это потом достраивать начали. Казармы для легионов смерти, ага, только и выдавила я. Сперва они были снаружи, но и ещё мой пра-пра-прадед постановил, что в полном составе их держать очень энергозатратно. Вот и создал усыпальницы для легионов и для них тоже. Ещё виварии и конюшни. Конюшни это хорошо. Лошадок я люблю, призналась я в каком-то приступе откровения. Ричард покосился. В глазах его читалось сомнение. Ну да, наверное, демонам не положено проявлять чувства и вообще иметь их. Но это же лошадки. Потом ещё э родовый склеп. В общем, много всего. А жилы комнаты тут есть, как-то не вдохновляло меня мысли жить и работать в чьём-то родовом склепе. Естественно, но чуть дальше. Здесь не работают механизмы, силы мешают. Тогда ладно. Он разогнался, как показалось с некоторым трудом, и весело полязгивая доспехом, зашагал по коридору. Не оставалось догонять. Я и догнала, пристроилась рядом, благо коридор был довольно широк. Время от времени то на одной, то на другой его стене появлялись чёрные провалы от ветвлений. Однако заглядывать в них я не рискнула. А после того, как откуда-то донёсся протяжный рык, я вовсе испытала при огромное желание схватить моего провожатого за руку, чтобы не потеряться. — Это гепардиус, — пояснил Ричард. — Вышел из спячки, вот и переживает. — Сочувствую. Это я сказала вполне искренне. Я тоже всегда переживала, когда мою спячку прерывали. А случалось это частенько. — Ксандр готовит сонную смесь, так что дня два, и он снова уснет. — А Ксандр это... Мой распорядитель и управляющий друг. Ричард остановился и обернулся так резко, что я едва не шарахнулась. Вы ведь не попытаетесь его развоплатить. Я же обещала никого не жрать. Палец снова заныл, напоминая о данной клятве, и я сунула его в рот и не собираюсь. Честно, Ричард прижал руку к доспеху и сказал: "Я благодарен вам за понимание, но дело в том, Ксандр, он бы, как это выразиться, не совсем человек. Точнее, человек, но не совсем живой. Лич это так называлось, когда немножечко мёртвый маг решает взять и немножечко воскреснуть. То есть Подозреваю, что не всё так просто, иначе этих личей развелось бы что-то раканов за печкой. Неважно главное, что он был, Ксандр, лич, не мёртвый, а выглядел почти как живой. Разве ж то бледноват, и даже при том, что сам хозяин замка румяностью не отличался, лич выглядел вовсе уж белым. Или это просто внешность такая? Высокий, на полголовы выше Ричарда. Он завораживал какой-то неестественной красотой. Вот уж где и черты лица правильные, врождённый аристократизм прямо-таки на физиогномии отпечатан. Светлые, почти белые волосы пребывают в лёгком беспорядке. Чёрный костюм сидит идеально, несмотря на полную нелепость кроя. И лишь кровавая слеза рубина поблёскивает в пышном кружеве воротника. Ты всё-таки сделал это. Признёс Александр, а глаза у него чёрные, вот просто чёрные, без разделения на белок и радужку, и чернота эта живая, переливается, перетекает, и кажется, что там в глазницах обретает туман нехороший. Мне вот сразу захотелось завязать, грохнуться в обморок и запустить в этого вот лича тапком. Не уверена, правда, что поможет. И потому я ответила дружелюбной улыбкой и сказала «Доброго дня, ночь на дворе», меланхолично заметил Ксандр. «Тогда доброй ночи?» «Ночь доброй не бывает». «Он что, издевается?» Кажется, Ричард пришел к такому же выводу, вон и уши покраснели. «Тогда злой вам ночи, раз добрая не по вкусу, не выдержала я». Лич он там или просто так прикидывается, но мог бы каплю вежливости проявить, В конце концов, не каждый день тут демоны случаются. «Ксандр, позволь представить тебе великую пожирательницу душ!» Возвестил Ричард так громко, что у меня в ухе засвербело. «Можно просто Жора», — сказала я, а Ксандр улыбнулся. «Вот лучше бы он и дальше с мрачной рожей стоял. Теперь мне это таскал в кошмарах, снится будет». «Что ж, в таком случае счастлив приветствовать вас!»